Глава 42. Юрий Кочергин, опираясь на трость, вошёл в вестибюль штаб-квартиры компании Tower и направился к лифту, когда его окликнул новый охранник. К вам тут пришёл посетитель, пояснил парень. Стоявший у стойки охраны человек обернулся и помахал Кочергину. Юрий просто остолбенел, узнав Чехова. Тот улыбался ему своей приятной улыбкой аллигатора-людоеда. Добрый день. — вкратчиво поздоровался Чехов. — Мы можем поговорить наедине? Юрий предложил ему отойти к дальней стеклянной стене вестибюля. Охранник проводил их с заинтересованным взглядом. Убедившись, что их никто не сможет послушать, Кочергин яростно прошипел в самое ухо Чехова. — Что вы здесь делаете? Мы же, кажется, обо всем договорились. — Вы выплатили часть долга, — согласился Чехов. — Но когда мы получим остальное? Мне не собрать такую сумму сразу. Придумайте что-нибудь. Ведь это вы согласились выплачивать долги своей дочери. Вас за язык никто не тянул. Конечно, я могу оставить вас в покое и обратиться к Маргарите напрямую, когда она в очередной раз появится в нашем казино. Нет, не на шутку испугался старик. Не стоит её в это втягивать. Я расплачусь, дайте лишь время. Но проценты-то растут. Улыбнулся Чехов. Я придумаю, где взять деньги. Отлично, кивнул Чехов. Я снова проявлю терпение и свяжусь с вами через неделю, но всё это только из уважения к вашему почтенному возрасту, Юрий. Больше не будет никаких отсрочек. Он попрощался с Кочергиным, похлопав его по плечу словно старого приятеля, и зашагал к выходу из вестибюля штаб-квартиры. Юрий побрёл в свой кабинет. Он уже просто не знал, где взять деньги. Качергин даже начал распродавать свою коллекцию антикварных картин, чтобы погасить эти проклятые долги. Полностью опустошил свой банковский счёт, на котором и так лежала не очень впечатляющая сумма, а долгам Маргариты не было конца. К тому же Чехов очень ловко умел насчитывать проценты. Юрий уже всерьёз подумывал продать вторую машину, а там уже из-за его фиши набельной квартиры, расположенной в элитном доме в центре города, дела не стало бы. Войдя в свой кабинет, Качергин увидел Марго. Дочь удобно расположилась в его кресле, сложив ноги на край стола. "Марго", удивился Юрий, что-то случилось? "Мой банковский счёт почему-то закрыт, папа", раздражённо сказала она. "Я просто хотела попросить у тебя немного денег на новое платье". «Сколько тебе нужно?» «Порядка тридцати тысяч», — спокойно изрекла Марго. «Что?» — изумился Юрий. «А подешевле ты ничего не могла выбрать?» «А что такое?» — не поняла Марго. «И ты еще спрашиваешь?» — взорвался отец. «У тебя совесть есть?» «Ты втянула меня в огромные долги, Маргарита!» Я всё ещё не выплатила твоего займа этому мерзавцу Чехову. Он звонит мне по несколько раз в неделю и напоминает, что срок выплаты приближается, а я просто не знаю, где мне ещё взять денег. Он только что встретил меня прямо здесь, на первом этаже тауэра. У нас ведь есть деньги, слегка побледнела Марго. От её былой самоуверенности не осталось и следа. Твоими заботами у меня уже почти ничего не осталось. Я едва свожу концы с концами. Марго встала с кресла, подошла к отцу и попыталась его обнять. "Ну ты ведь что-нибудь придумаешь, папа. Ты ведь мне не откажешь". Юрий раздражённо оттолкнул её руки. "Я больше не дам тебе ни копейки. Хочешь купить платье продай свою машину. А если ты и впредь будешь ходить по казино, я уложу тебя в психиатрическую лечебницу. Там тебе надолго отобьют твою страсть к азартным играм". Марго побледнела ещё сильнее. "Но отец!" начала она. "Никаких, но!" отрезал Юрий. Марго гневно прищурилась, затем вышла из кабинета и громко хлопнула дверью. Качергин отошёл к окну. Его просто трясло от ярости. Как у неё только хватало наглости так себя вести? Он совершенно не узнавал свою дочь в этой бездушной, надменной, безответственной девушке. В это время в его кабинет заглянула Настя Бежецкая. Юрий, с вами можно поговорить? спросила она. Конечно, он повернулся к ней. Вдруг его грудь пронзила острая вспышка боли. Юрий побледнел и стал заваливаться на стол. Взволнованная Настя бросилась к нему и подхватила его под руки. Что с вами? воскликнула она. Снова сердце. Таблетки, прохрипел Качергин. Во внутреннем кармане пиджака Настя вытащила из его кармана пузырёк с таблетками. "Две штуки", из последних сил выдохнул старик. Она быстро откупорила бутылочку, вытряхнула на ладонь пару таблеток и положила ему в рот. Юрий медленно сполз с наппола и вытянулся на спине прямо на толстом ковре. "Спасибо, Насть", прошептал он. «Теперь мне надо только немного отлежаться». «Надо врача вызвать!» — обеспокоенно произнесла Настя. «Не нужно», — попытался возразить Кочергин, но Настя не стала его слушать. Она сняла трубку телефона и вызвала скорую. Прибывший врач успокоил ее, сказав, что волноваться не стоит. Просто небольшой приступ. В последнее время Кочергина сильно беспокоила его сердце. В таком возрасте человеку необходим покой, а не нервная работа в дышащей на ладан компании. Вскоре Юрий уже снова сидел за своим рабочим столом. "Так что ты хотела?" спросил он Настю, когда врачи уехали. "До того, как я напугал тебя своей глупой выходкой. И вы так спокойно об этом говорите? Не стоит шутить со своим здоровьем. Может, вам действительно лучше отдохнуть какое-то время?" «Настя, ни о каком отдыхе не может быть и речи», — отмахнулся Кочергин. «Без работы я просто с ума сойду от безделья. Здесь, в этом непрекращающемся водовороте дел, мне гораздо лучше. Есть стимул жить дальше, понимаешь?» «Так что стряслось?» «Уже ничего», — сказала Настя. «Пожалуй, обсужу это с Денисом. А вы набирайтесь сил. Я попрошу Гордея отвезти вас домой, хотя бы на пару дней». Но я в полном порядке, возразил старик. Ничего подобного, заявила Бежетская. Поберегите себя. Вы очень важны для всех нас. И она отправилась в кабинет Дениса Логинова. Полчаса назад ей позвонили со стройплощадки отеля Tower Palace. Там случилось какое-то недоразумение. Прораб не смог толком ничего объяснить по телефону и Насте пообещала приехать в самое ближайшее время. Денис разглядывал чертежи, разложив их на своем письменном столе. «Так что там случилось на строительстве нашего хрустального дворца?» — спросила у него Настя. Логинов покачал головой. «Лучше тебе самой это увидеть». Они выехали на стройплощадку Тауэр-Палас. Там их уже дожидался прораб Константин Левин, невысокий и худощавый мужчина средних лет. «Что у вас произошло?» — поинтересовалась Настя, едва его увидев. «Хм». Завод-изготовитель поставил нам не те материалы, сказал Левин. Облицовочные мраморные плиты для вестибюля. Мы в соответствии с проектом заказывали шестиугольные чёрного цвета. Мало того, что все сроки давно прошли, так они привезли нам квадратную плитку из тёмно-серого камня. Дайте мне телефон, потребовала Настя. Она позвонила на завод, включив громкую связь. Вы поставили нам не те материалы. Холодно произнесла она, когда директор завода ответил на звонок. «Произошло досадное недоразумение», — согласился тот. «Мы постараемся решить эту проблему». «В какие сроки?» — воскликнула Настя. «Вы срываете нам график строительства». «Сожалею, но это займет не меньше недели». «Что?» — ужаснулась Настя. «Почему так долго?» «Камень приходится заказывать из другого региона». объяснил директор завода. Поставка состоится только через 3 дня, плюс нам понадобится время, чтобы обработать камень в соответствии с вашим заказом. Но вы срываете нам все сроки, повторила Настя. Да я на вас в суд подам. А мы ничего не нарушали, нагло заявил директор завода. В вашем контракте оговорено, что мы можем задержать поставку на срок до 7 дней. Настя взглянула на Левина. Это правда? «К сожалению, да», — кивнул прораб. «Кстати, они еще не доставили нам стекло, которое должны были привезти вчера. Вскоре оно нам тоже понадобится». «Стекло будет доставлено завтра», — сказал директор. «Но если и произойдет непредвиденная задержка, это тоже оговорено в нашем контракте». Он попрощался и положил трубку. Настя ошеломленно взглянула на Дениса. «Нам только что намекнули, что и стекло мы получим только через неделю. Я правильно поняла?» Совершенно правильно, хмуро произнёс Денис. Он будто специально тянет время. А кто владеет этим заводом? спросила вдруг Настя. Понятия не имею. Найди справки. Может, проще общаться напрямую с владельцем, чем с его наёмными работниками. Сделаю, кивнул Денис. В самое ближайшее время.